Глава третья Точка отсчета «Неважно, выглядишь», — заметил Серега, протягивая мне почти полную бутылку холодной минеральной воды. «Болеешь?» «Да и не мудрено. скривившись, пробормотал я, прикладываясь к бутылке. Накануне вечером мы в компании ребят с Кутузовского хорошенько погудели в баре. Как и говорил Серега, вечер удался. Перепробовав более десятка сортов крафтового авторского пива, мы устроили неплохой рейд по ночной Москве, а в конце концов, ближе к утру, все разъехались по домам. Но уже после 11 ближе к обеду, тарабаня в дверь, ко мне ввалился возбужденный, растрепанный Серега, весь на энтузиазме, с кучей вопросов и предложений. Однако, увидев мое состояние, он чуть остудил пыл. «Ты сам-то хоть выспался, вредитель?» – спросил я, ощупывая больную голову. «Голова трещит. Или мне кажется?» «Нормально все. Мне спать много не нужно. Ну так что мы вчера решили-то?» «Ты о дневнике профессора?» «Конечно, о нем. Димка дневником занимался. У него же он и остался». Предлагаешь собраться у него и под шашлычок решать, что делать дальше? Во! В точку! Но все-таки, может, для начала выдернем со скалодрома Катюху, соберем шмотки, снаряжение и припасы. В идеале, если новые костюмы пришли, можем их захватить. Хорошо бы прежде разведать, что за местность в том районе. Значит, нужна навигация и транспорт. Не, так дело не пойдет. «Надо определенно димке звонить карты и дневник у него зуб даю он даже дома еще не был а дневник и не читал толком опять где-то с бабами в клубах развлекался бабник фыркнул серега да и машина подходящая нужна его внедорожник как раз то что нужно Еще полчаса понадобилось мне, чтобы привести в порядок свою гудящую голову выпить кофе и одеться. А к двенадцати, с трудом созвонившись с Дмитрием, мы узнали, что дневник он все-таки открывал. «Тридцать километров?» — удивился Андрюха после тщательного осмотра карты. «Нет, ну, я вообще-то ожидал, что это место находится где-то сразу за городом. Метрополитен ведь за городом тоже проходит? Или я не прав?» «Проходит. Оно гораздо больше, чем то, что изображено на карте метро» там много недостроенных или брошенных веток и куда их рассчитывали вести строители одному богу известно да и вообще помимо самого метро там множество древних тоннелей и ходов я где-то слышал что еще иван грозный помышлял создать большое подземное убежище со множеством входов и выходов может то что тут изображено это лишь отдельная часть легендарного метро 2 легендарное Чем же оно легендарное? То же самое метро, только уровнем ниже. Туннели там меньше, но они значительно больше и длиннее. А все они имеют лишь один путь. А еще бункеров там полно. «Диггеры, те, что поопытнее, там вроде как бывали?» — заявила Катюха, чуть задумавшись. Она хоть и не заядлый, полноценный диггер, но по необитаемым тоннелям метрополитена лазила неоднократно. «Есть возможности туда спуститься. Правда, там очень опасно. Да и заблудиться легко. А еще грунтовые воды, обвалы и тому подобное. Кто их туда пускает? Никто. Сами лезут. Ты состояние нашего метро видел? Это только на проездных и центральных станциях порядок. А на тех, что недостроены, брошены или в аварийном состоянии? Там бомжи, преступники, сатанисты и бог весть кто еще. Администрация это дело почти не контролирует. Все запертые или законсервированные шахты рано или поздно взламывают. За ними почти никто не следит. Да и еще есть технические тоннели, станции-призраки. Так, стоп. Про призраков не надо. Нечего сюда мистику приплетать. Почему? Потому что это лишнее? Ну, не знаю. Может быть. А вообще про ужасы метрополитена много слухов ходит. Вот именно, слухов в подавляющем большинстве никак и ничем не подтвержденных. И путевые обходчики жуткие убийцы, и призраки, и мутанты, чего только в газетах не писали. Ладно, как скажешь. Ну, что в дневнике сказано? Не знаю, сам дневник я еще не читал, только на карту смотрел, признался Дмитрий. Там, в принципе, понятно, куда нам надо выдвигаться. Ну и куда же нам ехать-то? Тут в 30 километрах за городской чертой, в лесной чаще на западе, есть законсервированный ракетный комплекс Министерства обороны СССР. То есть был когда-то. И вот в нем... Погоди, как ты сказал? Ракетный комплекс? Законсервированный? Серега неожиданно расхохотался. Ракетный? И мы что? Возьмем? И просто приедем туда с кучей нашего барахла? А на нас там федеральной службы безопасности ждет, да? Здравия желаю, граждане! Пройдемте с нами, да? Причем тут ФСБ? А ты думаешь, такие объекты бесконтрольно стоят себе и гниют, никем не охраняемые? Не знаю. Я об этом как-то не думал, но на карте он помечен как брошенный. Ты хоть представляешь, о чем говоришь? Да такие объекты просто так не бросают. Это Министерство обороны пусть и уже давно не существующей, но великой страны. Все это засекречено. Комплекс наверняка подземный. Его просто так не спрячешь, тем более недалеко от Москвы. А на поверхности, скорее всего, пара неприметных построек, типа коровников или свинарников. Я понимаю, на обычных картах такого нет. Но наш перепуганный профессор говорил, что бывал на объекте строительства в 80-х годах, А значит, и карта того же времени. Тогда-то, наверное, он не был секретным. Почему? Как раз наоборот. Именно при строительстве все явно под грифом особой секретности было. А комплекс очень даже, возможно, заброшенный или недостроенный. Я молча слушал разгоравшуюся дискуссию, переваривая имеющуюся информацию. Старый профессор с довольно сомнительным, неизвестным прошлым работу которого научная общественность России не признавала, вдруг оказывался участником строительства таинственного и полного секретов «Метро-2», либо одного из его объектов. Он, знает о каких-то секретах и тайнах, имеет информацию с секретным грифом. Но это ладно. Дневник. Зачем вести дневник? Зачем таскать его с собой? Зачем кому-то о нем рассказывать? Что такое могло напугать профессора, что он отказался даже просто поговорить об этом? Зачем вообще начинать эту тему с незнакомыми людьми, если не хочешь делиться имеющейся информацией? Пока я размышлял и задавал вопросы сам себе, Дима уверенно озвучивал план наших действий. Он заключался в следующем. Серега и Андрюха к вечеру отправятся на склад нашей команды. Там, на базе, они соберут пять комплектов новых комбинезонов со всей дополнительной экипировкой к ним. Дмитрий подготовит транспорт и топливо, чтобы добраться до места, а также средства связи и навигационную электронику. Мне необходимо подготовить провизию, воду и медикаменты. Ну а Катя обещала притащить все горное снаряжение — что сможет взять со скалодрома. Знакомые Дигеры давно дали ей доступ к их снаряжению, а потому все необходимое для перемещения по туннелям, метро, шахтам и штрекам достать совсем не проблема. Без проблем достав все необходимое, уже ближе к ночи мы собрались у Димы на даче недалеко от МКАД. Решили провести оставшееся время, обсудив все детали экспедиции с шашлыком, Но в этот раз без алкоголя. Выезд был назначен на 6 утра. Необходимо было проехать по М9 до 40 километра на запад. Оттуда миновать Красногорск, затем, не доезжая до Сабурова, свернуть на восток. А дальше ориентиров особо-то и не было, лишь пометки, сделанные от руки. Если верить дневнику и карте профессора, где-то там, среди лесных посадок, и располагался ракетный комплекс. Если он, конечно, вообще существовал. Сверившись с картой метрополитена, мы обнаружили, что ближайшая точка московского метро являлась станция Пятницкое шоссе на Арбатско-Покровской линии. Но она вовсе не считалась брошенной или же станцией-призраком. Наоборот, ее совсем недавно построили и ввели в эксплуатацию. Так в чем же дело? Похоже, действительно, где-то в том районе пролегает сразу два уровня метрополитена. Где же тогда может быть ракетный комплекс СССР? Какая вообще связь между метро и ракетным комплексом? Да и расстояние между крайней точкой метро и точкой на карте слишком велико. Что-то тут не сходилось. В конце концов... Мы сошлись на том, чтобы просто съездить, посмотреть на этот брошенный, законсервированный комплекс и уже там, на месте, решить, что делать дальше. Серега с Андрюхой, наевшись шашлыка до отвала, вспоминая военную службу или песни под гитару. Димка с Катей, кувыркаясь в домике, делали свое нехитрое дело, о чем можно было догадаться по доносившимся оттуда звукам. А вот меня все не отпускало какое-то тревожное волнение. Вопросы рождали новые вопросы, и это не давало мне покоя.